Беспокойно было всюду видеть бидоны с бензином, украшенные зловещими надписями «Одна папироса, твоя смерть». «Не буду скрывать от вас, — сообщил Беклемишев, — что офицерскую публику воротит от моих подлодок, как от хорошей касторки. Все согласны плавать хоть на земле черпалках, только бы не видеть этих железных гробов, которые частенько тонут, горят и взрываются. Зато у нас полно свободных вакансий. Я согласен тонуть, гореть, взрываться. Вот и отлично. Пройдёт и полгода, как я вам обещаю чин лейтенанта. Договоримся так. Сегодня у нас что? Понедельник. До субботы вы погуляйте, а в конце недели затралим адмирала Иисона в кабинет и всё уладим. Кстати, спросил Биклимишев, сколько хотели бы вы получать жалования? Как-то сколько? Не понял, Мичман. А так, называйте любую сумму. Эту сумму вы будете иметь отказные ежемесячно. Ведь в морском министерстве нам выплачивают независимо от чинов на основании известного приказа подводникам платить сколько они пожелают, потому что все равно они скоро все потонут или взорвутся. Сергей Николаевич остался человеком скромным. Можно рублей, ну хотя бы сорок. Так и запишем. 400 рублей в месяц на всем готовом. Предрекаю, на подводных лодках вас ждет удивительная жизнь и быстрая карьера, обещал бы Клемишев. Не сомневаюсь, бодро отвечал Панафигин. Будущее вдруг обрело небывалую ясность, и весь мир озарился волшебным, чарующим светом. Пока суд до дела, Панафигин поселился в номерах общежития при морском собрании, где обитали неприкаянные офицеры флота, потерявшие корабли и ждущие свободных вакансий. Расхватывали все должности, согласно тихоть хоть на портовые буксиры, чтобы толкать по рейду баржи с песком и камнями. Известие о том, что Панафигин позволил ко авторангу Беклемишеву увлечь себя, они встретили без зависти. Тут и на воде не знаешь, как удержаться, а вы еще подводу полезли. Да ведь у на шилке собрались от вроде клуба для самоубийц. Еще пожалеете. Лейтенантская исера Навик, который подобно варягу взорвался у Сахарина, весь день терзал гитару. В проливе, чужом и далеком, Вдали от родимой земли, На дне океана глубоко забытые спят корабли. Из окон виделся рейд, и флагманская Россия по-прежнему держала котлы на подогреве в боевой готовности. Между кроватями слонялись без дела офицеры, а в углу солидные механики с утра до ночи распивали пиво. Оттуда слышалось «У меня приятель, такой сукин сын, не приведи бог, уже запатентовал в Питере свое изобретение. Особый пресс для глажения брюк, Матросня". По субботам сутюгами по кораблям мечется. А тут сложил сразу дюжину, под пресс сунул, дёрг и готово. Складки, пишет, получаются идеальные. На выставке Лиги обновления флота сам государь-император выразил ему высочайшее внимание. Теперь за этот патент он оторвёт. Панафидин зевнул. Конечно, никто не спорит, складки на штанах необходимы. Но если Лига обновления флота начала возрождение флота со штанов, то эти господа офицеры еще не скоро дождутся свободных корабельных вакансий. А на соседней койке лейтенант Сновика преподал к гитаре. Там мертвые спят адмиралы, и дремлют матросы вокруг. У них прорастают кораллы меж пальцев раскинутых рук. Мичману все надоело, решил прогуляться. Надел свежий воротничок с лиселями, прицепил кортик, взял в руку перчатки. Вы не знаете, что сегодня в морском собрании? Лекций никаких, ответил сосед. Библиотека открыта, ну и ресторан как водится, не без этого. На улице Мичман купил сладка пачку перо Дарлинг, 10 штук 20 копеек, прочел на коробке стишата, С тех пор, как, дарлинг, я курю, тебя безумно я люблю. На минуту Панофидин представил себе поэта, который, содрогаясь в муках творчества, надеется заработать трешку на пропитание. Черт побери! Один соблазнил императора складками на штанах, другой убедил табачного фабриканта в своей гениальности. Каждый сверчок старается занять свой шесток. В библиотеке морского собрания он просмотрел последние газеты, ничего не выделив из них примечательного, кроме того, что южная часть Сахалина уступалась японцам, а Витте, сделавший японцам эту уступку в переговорах, получал титул графа. Ну что ж, был князь Потемкин-Таврический, был Суворов-Рымникский, был князь Кутузов-Смолянский. Теперь русский народ осчастливили явлениями графа полусахалинского.